Стало еще немного светлее. Возле моей воронки слышны торопливые шаги. Кто-то идет. Мимо. Еще кто-то. Пулеметные щелчки сливаются в одну непрерывную очередь. Я только что собрался переменить позу, как вдруг наверху слышится шум, и, шлепаясь о стенки ко мне в воронку тяжело падает чье-то тело, скатывается на дно, валится на меня». Я ни о чем не думаю, не принимаю никакого решения, молниеносно вонзаю в него кинжал и только чувствую, как это тело вздрагивает, а затем мягко и бессильно оседает. Когда я прихожу в себя, я ощущаю на руке что-то мокрое и липкое. Человек хрипит. Мне чудится, что он громко кричит. Каждый вздох кажется мне воплем, ударом грома. На самом деле это стучит в жилах моя кровь. Мне хочется зажать ему рот, набить туда земли, полоснуть его еще раз, только чтобы он замолчал. Ведь он меня выдаст. Но я уже настолько пришел в себя и к тому же вдруг так ослабел, что у меня рука на него не поднимается. Отползаю в самый дальний угол и лежу там, не спуская с него глаз, и сжимаю рукоятку кинжала, готовый снова броситься на него, если он зашевелится. Но он уже ничего не может сделать. Я понял это по его хрипу. Я вижу его лишь с трудом. У меня сейчас одно только желание — выбраться отсюда. Надо сделать это побыстрей, а то станет слишком светло. Однако, когда я пытаюсь высунуть голову, Вижу сразу же, что это уже невозможно. Пулеметный огонь настолько плотен, что меня изрешетит, прежде чем я успею сделать хотя бы один скачок. Проверяю это еще раз с помощью каски. Выставляю ее наружу, слегка приподнимаю над краем воронки, чтобы установить, насколько низко идут пули. Через несколько секунд пуля вышибает каску из пальцев. Значит, огонь... Телится над самой землей. Я нахожусь настолько близко к позициям противника, что если попытаюсь удрать, их снайперы тут же возьмут меня на мушку. Света становится все больше. Со жгучим нетерпением жду атаки с нашей стороны. У меня побелели пальцы. Так крепко я сжимаю руки, так страстно молю судьбу, чтобы огонь прекратился. и чтобы пришли мои товарищи. Минуты уходят, как капли в песок. Я уже не решаюсь взглянуть на темную фигуру в углу воронки. Напряженно стараюсь не глядеть на нее и жду. Пули шипят, они нависли стальной сеткой, конца не видно. Тут я замечаю кровь у себя на руке, и чувствую внезапный приступ тошноты. Беру горсть земли и натираю ею кожу. Теперь рука, по крайней мере, грязная, и крови больше не видно. Огонь не ослабевает. Обе стороны ведут его одинаково интенсивно. Наверное, наши давно уже считают меня погибшим.